которое не могло обмануть меня, слышите? Это не могло меня обмануть, и я хочу, чтобы вы это непременно знали. Но мамань ж воскликнула оробевшая Мария Александровна: "Молчите, маменька. Имейте терпение выслушать меня до конца". Несмотря на полное сознание того, что всё это только одно иезуитство,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 довольно и того, что я решилась. Я решилась на всё. Я буду подавать ему сапоги, я буду его служанкой, я буду плясать для его удовольствия, чтобы загладить перед ним мою низость. Я употреблю всё на свете, чтобы он не раскаивался в том, что женился на мне. Но взамен моего решения я требую чтоб вы откровенно сказали мне каким образом вы всё это устроить. Если вы начали так настойчиво говорить об этом, то я вас знаю, вы не могли начать, не имея в голове какого-нибудь определённого плана. Будьте откровенны хоть раз в жизни, откровенность непременное условие. Я не могу решиться, не зная положительно, как вы всё это сделаете.